глава 13 из-под тика дорофей тарасович я что подумал то глупо ведь ждать когда прилетит лихо подойдя к рыченкову произнес борис Тот по своему обыкновению сидел на кнехте, попыхивая трубкой. Разве только оружейный пояс на нем? Впрочем, при оружии и рудаков, на поясе пара капсюльных кольтов, в плечевой кобуре бульдог. Нет, он не стал в одночасье ковбоем Мальборо, и з двух рук стрелять не умеет. Откровенно говоря, он и правый-то едва выдает удовлетворительный результат. Стрельба по мишеням из капсюльного кольта, конечно, серьезно увеличивает нарабатываемый опыт. И стоит не так дорого, всего-то копейка против шести унитарного патрона. Но для взятия с т у п е н и ему еще стрелять и стрелять. Использовать же свободный опыт, имея перспективу получить очки надбавок, глупо. Ладно еще, когда за ними гнались, и дело пахло керосином. Но сейчас-то не горит. А что до арсенала? Три заряженных и готовых к применению револьвера, всяко лучше одного. Тем более в бою на коротке, для чего они, собственно, и предназначены. «И о чем же ты еще подумал?» Хмыкнув и не вынимая трубку изо рта, поинтересовался ш к и п е р «О том, что если бы я захотел посчитаться с тобой, то не стал бы гоняться за стрижом в море. Подсадил бы на борт парочку пассажиров, а как вышли бы в море, и порешил бы поодиночке». А мы катаемся и все ждем, что на нас кто в море сунется, чтобы опять отлуп дать. Не дурак же о а м в самом-то деле снова буром переть? А ты думаешь, ч т о я у народа все оружие забираю? Дорофей да, Тарасович, не мне тебе говорить, что добрый боец и без оружия управится со всеми нами троими. Да так, что мы и глазом моргнуть не успеем. Ты мне еще поумничай, сопля. Я так не просто по загривку. «А сразу в морду получить можно!» Шкипер даже вынул трубку, настолько возбудился. «Оно, конечно, можешь и в морду, д р о ф е й Тарасович. Но ты как знаешь, а я бараном быть не желаю. Сейчас соберу свои вещички, снесу их на рынок и продам в треть цены. Денег, чтобы вернуть тебе аванс, хватит. А там и пойду на все четыре стороны, потому как целее буду». «Ославиться не боишься?» «А чего мне бояться?» «Я с тобой плечом к плечу драться готов, но только драться, а не на убой идти». «Умный?» «Молодой, это да, но не дурак». «Ты чего воздух сотрясаешь, Боря? Есть что по делу сказать, так говори», — произнес сошедший на причал Носов. При этом машинист степенно набивал трубку. В отличие от Рыченкова, он курил гораздо реже, но каждый раз подходил к этому обстоятельно, как к священно-действию. Непременно неспешно, с чувством, с толком, с расстановкой. Ну или вот так, когда нервы уже звенят от напряжения. А нынешняя ситуация равнодушным никого оставить не могла. «Да погоди ты, Дорофей!» — отмахнулся механик от открывшего было рот шкипера. «Тимоха, тот свалил, пока ветер без камней. А Борька, вот он. Да, сопля, но готов драться. И пока дело говорит». «Ну, сказывай, ч о думаешь, Боря?» «Да что тут думать? Лучший способ обороны — это нападение!» «Выискался ну стратег на нашу голову!» — сердито цыкнул Рыченков. «Видал?» — кивая в сторону хозяина стрижах, мыкнул механик. «Так что давай по делу. А ты, Дорофей, не ирись. Оно и на военных кораблях, когда совет держат, завсегда с младшего начинают». «Ну надо же, новость какая!» — всплеснул руками тот. и к Рудакову. «Сказывай уже». «Нужно узнать, где находится логово стужи, и навестить его прямо там. Как по мне, так шансов одолеть их у нас будет куда больше, чем если мы продолжим ждать у моря погоды». «И где искать его логово?» – подбодрил парня Носов. «Поспрашивать народ. Вот, к примеру, мне и Стира с Голубицкого кинул, что меня уже ищет один очень уважаемый человек». А ты где весточку получил, д р о ф е й Тарасович? Ну так, тоже на Голубицком. Значит, там и копать нужно. Взять за шиворот стиру, да поспрашать вдумчиво, от кого он о том слышал. А там и того человечка в оборот. Одновременно потянуть ниточку и от того, кто тебе весть принес. К гадалке не ходить, они сойдутся в один узелок, а от него уже потянется прямиком к стуже. Это значит закон приступать. пыхнул терпким дымком носов. «А выхода у нас другого нет. Если по закону, то нам прямая дорога в полицию или к жандармам. Только неужели я такой умный и сообразил, как нужно действовать, а они такие дураки два и два сложить не могут? Закон их по рукам и ногам вяжет, а нам они станут помогать по закону и никак иначе». «Дорофей, а ведь м о л е ц дело говорит». «Ну, дело и дело. Сейчас н а берем пассажиров, дойдем до Голубицкого, а там...» «Ты не понял, Дорофей Тарасович. Если ты берешь пассажиров на борт, то я схожу на берег прямо здесь», — покачал головой Борис. «И что же, нам теперь из-за твоих хотелок порожнями идти?» — вновь возбудился шкипер. «Того и гляди, по загривку съездит». «Да остынь-то, Дорофей!» — вновь подал голос Носов. «Сам посуди, если выгорит, то мы получим карася». кои по сводкам п р о х о д и т как разбойное судно. Награду з а с т у ж и в а ю щ е е не назначили, все же с жандармами он края пока не теряет. Но если мы захватим его пароход, тот станет нашим законным трофеем». «Ну, так-то оно так. Но нам ведь все одно на Голубицкий идти». Потирая заросший подбородок, упрямо буркнул Шкипер. «Всех денег не заработать». «Давай, иди к шкиперу ж а в р о н к а передавай ему плату, и пусть подходит к причалу». «Я тут шкипер, и решать буду я», — вскинулся Рыченков. «Ты, конечно. Только я с Борей согласен. Или так, или я тоже схожу. Можешь упираться сколько тебе угодно». <свык> «Ах, черт с вами». Шкипер второго парохода, дожидавшийся своей очереди, откровенно обрадовался возможности дополнительного рейса. Да оно, в общем-то, и понятно. При всей выгоде этого предприятия не сказать, что владельцы судов гребли деньги лопатой. А уж когда приходил сезон штормов, они и вовсе старались не выходить лишний раз в море. Не этим скорлупкам тягаться с бушующей стихией. Двое пассажиров, ни разу не внушительной внешности, видя, что Стриж отходит, начали проситься на борт. «Мол, торопятся, спасу нет, возьмите, люди добрые». Так-то обождали бы, но коли пароход отчаливает, так отчего бы и не воспользоваться о к а з и е й «Суть свою покажите», — поддавшись на уговоры, потребовал Рыченков. «А ты кто таков, чтобы мы тебе суть свою показывали?» — в з в и л с я один из плюгавых. «Нечто в полиции, а почтово в жандармах служишь». «А ты чудак-человек. Должен же я знать, кого на борт сажаю». «Не было тут такого никогда. С чего бы это сейчас глядеть?» Так и я тебя не упомню, а хожу тут уж который год. Почитаю, все через меня прошли. И что с того? Ничего себе, на суть м не у глядеть. Твое дело вести. Надо, так мы и вдвое уплатим, а загаляться не станем. д о р о ф и й Тарасович, да пусть садятся. С нас по день не убудет, появился в проходе Борис. Ты кочегар или где? Я это, в кочегарку пойду. Тут же, стушевавшись, засуетился парень. Едва отвернувшись от мужиков, он подмигнул Рыченкову, но тот лишь смерил его недобрым взглядом, а потом вновь обратился к мужикам. «Значит, вдвое. Добро. Деньгу вперед». Получив четыре целковых, он открыл дверь надстройки, предназначенной для пассажиров, мол, проходите, гости дорогие. Те и прошли. а едва оказались внутри, как за их спинами послышался сдвоенный сухой щелчок взводимых курков. — Что я, вы ведаете? Как пользую револьверы тоже? Можете, конечно, попытаться, но не советую. — Мил человек, да ты чего? — обернувшись, начал было один из них. — Руки задрал и отвернулся к стене, не то пристрелю. — А полиции не сбаишься? — подал голос второй, также оборачиваясь в сторону шкипера. «А чего мне полиции бояться? За ваши жизни меня моей не лишат. А как выяснится, что вы нечестные крестьяне, глядишь, еще и спасибо скажут. Так что решайте, чего хотите. Сдохнуть сейчас или разбираться с полицией». «Отвернулись к стене и подняли руки. Больше повторять не стану». Выглядел шкипер куда как убедительно. «Да, невысокий, болезненно худой, в мешковатом кителе и весь из себя нелепой». Но одного взгляда на преобразившегося старика достаточно, чтобы понять, с этим лучше не шутить. ь б о р к а Терентий!» Когда пленники выполнили его приказ, позвал шкипер. Те тут же ввалились в помещение с револьверами наперевес, словно стояли за дверью. Хотя, чего уж там, за дверью и стояли. Борис сжимал в руке менее убойный, но более оборотистый и скорострельный бульдог. Конечно, с а м о з в о д требует особого подхода, но Рудаков посчитал, что на дистанции меньше десяти шагов он уж как-нибудь управится. Оценив обстановку, Носов убрал в кобуру свой Смитвессон и направился к пленникам. Двигался грамотно, не перекрывая Рыченкову линию огня. Как и когда в его руке появилась дубинка, Борис так и не понял. Пара стремительных ударов, и оба пленника осели вдоль стены, не проронив ни звука. И только после этого машинист начал их вязать. «Борька, дуй в кочегарку, да п о д б р о с и угольку с добрым поддувом. А потом возвращайся. Кто знает, что это за умельцы. Негоже о их оставлять без догляду», — распорядился шкипер. «И что потом?» — полюбопытствовал парень. «Отойдем подальше, ляжем в дрейф, да поспрашаем. Сдается мне, что ты, шельма сопливая, прав оказался». Заслал стужи к нам п о с ы л о в а сам будет в море караулить. Ну что ж, хорошо все то, что хорошо кончается. Тут, конечно, до финала еще ой как далеко, но развитие событий уже радует. Даст бог и дальше все пройдет в лучшем виде. Нечего тебе скакать, как блоха, остановил парня Носов. Сам управлюсь, п а д е не и старая развалина. А ты за этими смотри. Да гляди в оба. «Раз сюда сунулись, значит, непростые увольни. Как только дернутся, не у г о в а р и в а я их, сразу п о л и Да не в ноги или в руки, а так, чтобы наглухо. Выяснил ли?» «Уяснил, дядя Терентий. Вот и ладно. Все слышали, ухари. Вы мне там поленьями не п р и к и д ы в а т ь я знаю, как и куда бил. «Да поняли уже, поняли!» Извиваясь, как червь, и пристраиваясь у стены, произнес второй. «Вот и ладушки». «Пошли, Дорофей, чего кота тянуть за подробности?» В ногах правды нет, поэтому Борис опустился на скамью. Держать пленников на прицеле не стал, но ствол смотрел в их направлении. Никаких сомнений в том, что успеет, если случится нужда. И эту уверенность явственно видели пленники. Первый тот пожиже, глазки бегают, как у загнанной в угол крысы. Второй ведет себя более спокойно, осматривает парня изучающим взглядом. — Илья, не шебуршись, этот пальнет, — наконец произнес он, когда первый попытался устроиться поудобнее. — Так у меня руки затекли. — Руки отойдут, а вот коли свинец прилетит, тяжко придется. — Это ты правильно говоришь, — хмыкнув, согласился Борис. — Слушай сюда, паря, — начал второй. — Нас вы, допустим, порешите. Только у стужи вопросы все одно останутся, и искать он вас не перестанет. А так, ты нас только развяжи. Мы разберемся с этими двумя стариканами и тебя отпустим. Стужа за услугу отплатит по чести, забудет, что это ты так славно отстрелялся. Даже так? А ты думаешь, откуда мы знаем, что те точные выстрелы не гвоздя работа, а твоя? Он же тебя и сдал, чтобы от себя удар отвести. Да стужа не повелся. Гвоздь? «А ты не в курсе? Шкипер твой когда-то славно в этих местах поразбойничал. Словили, на каторгу сослали. Там он одну свою жизнь и оставил. По закону, после такого амнистия полагается. Только он после возрождения решил завязать. Думал подняться и еще одну жизнь получить. Да не задалось. Так что жить он любит». «Спасибо на добром слове». «Ну так как, по рукам?» «С Дорофеем Тарасовичем мы как-нибудь без посторонних разберемся. А что до с т у ж е Так вы нам расскажете, где его можно найти. Мы его приберем, а вас потом сдадим полиции. И все останутся довольны, кроме с т у ж е и остальных, конечно же». «С огнем играешь, паря». «Да ладно», – нарочито удивился Борис. И тут же раздался выстрел. Комнату заволокло сизой дымкой, а в нос ударил резкий запах сгоревшего пороха. Спасибо тебе, добрый человек. ч е т в е р т а ч к о м одарил. Этак еще малость поговоришь и осилишь у меня дорогу в 232 версты». В этот момент в дверь ворвался Рыченков с револьверами наперевес. Борис виновато пожал плечами, заменил в барабане с т р е л я н ы й патрон и, убрав бульдог в кобуру, направился к раненому. «Чего шумишь?» «Да вот мужички эти и впрямь стужевские». — А коли так, то и руки у нас развязаны. Не хотят добром, так мы и не по-доброму можем. — А что ты потом полиции скажешь, а, щенок? — шипя от боли, выплюнул бандит. — А что такого? Вы напали, мы защищались. Подсаживаясь к раненому и начиная накладывать на простреленное плечо жгут, простодушно пояснил Борис. — Чего тут у вас? — поинтересовался запоздавший Носов. — Да вот малец наш в душевубство играет. — Говорил же тебе, есть в нем крепкий дух, а ты и сомневался. — Хм, силен. Крови не боится. Твоя правда, Дорофей, будет из него толк. Хмыкнув, согласился машинист. — Ладно, давай не будем ему мешать. У волчонка зубки режутся, пусть потреплет добычу. — И то верно. Слышь, Борис, ты не стесняйся. С берега уже ничего не услышат. Только не жадничай. Если что, лучше сразу кончай. — Понял, дядя Теренсий. «Зря вы так-то, гвоздь! Ух, зря! Ты меня еще поучи!» «Ладно, малой, ты тут пока поспрашай, а там и мы присоединимся. Но если что, Терентий дело говорит, вали н а г у х о У нас, п о д е еще одна ниточка имеется. Ну че зыркаешь, д у р ь твоя башка?» Одарив раненого ехидной улыбкой, обратился к нему Рыченков. «Куда ты думаешь, мы так заторопились?» — Есть тот, кто может указать вашу Лёшку, и ты это знаешь. Так что скажешь, сбережёшь наше время и свою жизнь. Промолчишь — мы всё одно узнаем. — Врёшь ты, всё. — Вру, конечно. Потому можешь поупорствовать. м о л е ц из Берданки бьёт прям мастер. А вот из револьвера совсем плохо. С в а с ж е разом поднимет по полтыщи. Сколько у тебя сейчас, Боря? — Три сотни, — виновато развёл руками Борис. — Вот. Опыт ему страсть как нужен. Так что думайте, душегубы, думайте. — Он сам-то давно святым стал. — Дурашка. Я ведь за свое ответил. — Пошли, Терентий, а то наш с т р и ж еще обидится, что без присмотра оставили. — Борька, ты, если стрельнешь, а р и мол, это я, все нормально, а то не набегаешься за тобой. — Понял, Дрофей Тарасович. Как только дверь за стариками закрылась, Борис одарил пленников жизнерадостной улыбкой. В ответ второй тяжко вздохнул, зато первый, который Ильей прозывался, аж заерзал. Да и правильно, в общем-то. Отпускать их в планы Рудакова не входило. Они ведь не случайно с ним на дороге повстречались, а специально пришли за его головой. Причем сомнительно, чтобы смерть его была легкой. Даром, что ли, Тимоха дал деру на берег. А при таких раскладах рефлексировать глупо. Концы в воду, и вся недолго. Правда, не спрашивать, не пытать пленников Борис не стал. По здравом рассуждении решил обождать, когда они лягут в дрейф. Их ведь по-хорошему нужно растащить по разным углам, а там уж и и р а н и т ь Ну или добром спрашивать, так чтобы сговориться не могли. А там уж сопоставлять показания. И если они не совпадают... Правильно. Спрашивать пока не совпадут. Странно только, отчего об этом не подумал Шкипер. Ведь ученые уже. Но сам же велел допрашивать пленников. Хотя... А может, в его практике такого и не было? Кто знает. В любом случае, Борис не собирался совершать подобную ошибку. Вот не хотелось как-то откладывать дело в долгий ящик. Уже решить с этим стужей как можно быстрее, да закрыть вопрос раз и навсегда. Когда легли в дрейф, Борис поделился соображениями со старшими. Те, недолго думая, признали его правоту и растащили пленников. Одного уволокли в душевую, второго спустили в трюм. Корабль, конечно, небольшой и деревянный, а потому о звукоизоляции говорить не приходится. Если один станет кричать, то другой непременно услышит. Однако есть разница между различимой речью и доносящимся шумом. А крики... Крики только приветствуются, потому как играют на нервах сообщника. Пленники разговорились быстро. Нет, понятно, воровская честь и все дела, но выбор-то у них невелик. Либо смерть, причем ни разу не благородная, а очень даже мучительная, либо полиция, суд, каторга, но жизнь. Опять же, наверняка сыграл свою роль прежний авторитет Рыченкова. Как ни странно, но в российском царстве не было ни смертной казни, ни пожизненной каторги. Хотя сроки могли исчисляться... Ну, что заработал. По совокупности и сотня лет могла набежать. Однако тут нюанс. Если ты на каторге отдал Богу душу, то после возрождения, будя о с у ж д е н н ы й таковой и успел заработать, он получал амнистию. Вот такие выверты местные фемиды. Осталось лишь осуществить захват р а з б о й н и ч е г о судна. Шутка сказать, но на борту «Карася» семь человек, причем в драке все не только злые, но и умелые. «Так, Боря, выставляем мишень за кормой, и в перерывах между подбрасыванием уголька бегаешь на корму стрелять в мишень. Коль ты оставь, возьмешь мой весон, а то на одной перезарядке время потеряешь уйму». А патронов не жалко, Дорофей Тарасович, хмыкнул парень. «Коли возьмем карася, то доход получим такой, что трату тех патронов я и не замечу. Коли не возьмем, все одно достанется с т у ж е Так что поли, не стесняйся. Но в этих двоих не смей. Потом пригодятся еще». «Ты про 232 версты?» «Про них». «Так я и не собирался. Пальнул, чтоб понял, придурок, что шутить с ним никто не будет. А измываться ради очков...» Борис покачал головой. А что, может их и впрямь в полицию сдать? Зачем в полицию? Я этого не говорил. Но можно ведь одним выстрелом дело решить. Ну-ну, поглядим еще, решальщик.